Андре Нортон. Полет на Виктор. Остальные трое, стоящие на помосте, одновременно развернулись и двинулись вперед. Леди Майлин с лордом Крипом последовали за ними, а Фари пошел между ними. Они вошли в боковой проход зала и, наконец, очутились в комнате, которая оказалась не такой аскетичной и малокомфортной, как знакомая ему пещера. Вдоль двух ее стен стояли подбитые чем-то мягким скамьи, с вытканными по всей длине узорами. С голых каменных стен свисали еще несколько подобных скамеек. И снова, благодаря какой-то уловке древних строителей, в потолке было проделано отверстие, пропускающее сюда свет, излучаемый третьим кольцом, который освещал помещение. А пол был выстлан хрусталем и самоцветами которые непрерывно переливались разноцветными лучами. Фарис с изумлением разглядывал помещение, едва осмелившись ступить на такой великолепный пол, когда увидел, как самоцветы словно подмигивают ему, как лампочки на пульте управления космическим кораблем. И все таки это были камни и самоцветы. И явно они были доставлены сюда с каких-то очень далеких миров. Четверо старейших устроились на одной из скамеек, и сделали знак остальным встать поближе к двери. Фарри остановился между леди Майлин и лордом Крипом. Затем один из старейших мужского пола указал своим жезлом на часть стены, и она отворилась вперед. и тотчас же, словно на крыльях в помещении, появился поднос с высоким кубком, который ярко сверкал в свете луны. Кубок поднесли леди Майлин. Она взяла его и сделала один единственный глоток. Затем передала его Фаре с ободряющим кивком. Он тоже отпил из кубка и протянул его лорду Крипу. Тот тоже принял кубок и выпил. Затем кубок развернулся и исчез. «Похоже, что инопланетники, которые следуют своему низменному пути, довольно неплохо устроились здесь и вознамерились оставаться здесь до тех пор, пока не добьются своей цели». Первым нарушил молчание тот, который выглядел самым старшим из старейших. «Наверное, это мы навлекли беду на наш народ», — отозвалась леди Майлин. «То, что мы совершили на другой планете, мы сделали из страха за наши жизни. И не только за наши. Но тем самым мы принесли с собой опасность на Гиктор». «Они были здесь прежде», — проговорила женщина, которая разговаривала с Фари. «Я не знаю, что они ищут, но у нас есть свои барьеры и охрана, и они не смогли пройти через них». «Если не считать того, что в первую очередь они хотят заполучить нас», — резко произнес лорд Крип. «Их устройства настроены на один паттерн личности, поэтому только Фаре пришлось отвечать на их вопросы. Где-то они уже приготовили для нас клетку, чтобы поймать нас и засадить туда». Четверо старейших наклонили головы в знак согласия. «Значит, чем быстрее мы уйдем, тем меньше угроза», — продолжал лорд Крип. Однако женщина предупредительно вскинула руку, давая ему знак, чтобы он замолчал. «Мы — Тесса, и за нашей спиной лежат долгие годы трудных испытаний. И мы не стали хуже, лишь потому что мы отвергли многое из того, что высоко ценится инопланетниками». Нас не смогут выследить их ищейки. Возможно, нет, но и вас могут уничтожить. И не думайте, что такое невозможно для тех, кто пытается захватить врата вашей земли. А то, что им не удается забрать, они просто уничтожают. Лица четырех старейших посуровили, и та, которая была их первым оратором, медленно покачала головой. Пусть попробуют! В ее словах прозвучала такая уверенность, что Фарри не знал, согласиться ли с ней и успокоиться, или удивляться, не верю, тех, кто никогда еще не бывал в других мирах и не понимал, насколько далеко простирается могущество железной руки гильдии. «Об их появлении здесь можно доложить», — сказал лорд Крип. «Патруль». И снова женщина покачала головой. «Они действуют против Тесса на их собственных землях. Они не могут вытворять то, что им заблагорассудится». Мы находимся не так уж далеко от наших источников, чтобы не суметь защититься. Как вы думаете, отступят ли они, если вас троих взять и положить к их ногам? Рот лорда Крипа превратился в узкую линию, а сам он напрягся, словно собирался выхватить оружие. Рассказов о гильдии великое множество, и все они скверные. Мне не верится, что они способны пойти на переговоры. Однако здесь, вероятно, против них играет время. Эта планета пока еще не под их контролем. А их штаб в развалинах — самый крупный их отряд. Нам об этом хорошо известно. Тем самым договор с ними может купить... «Ничто!» — вскричала женщина с такой силой, будто произносила клятву. «Мы не ведем переговоров с такими, как они. Однако они могут вынудить нас снова встать на путь, от которого мы отреклись много лет назад. Встретить открытую силу открытой силой. Когда мы избрали то, что лежит здесь? Кончиком пальца она коснулась лба, а затем вытянула руку вперед в пустоту, разделяющую их. Против того, что мы смогли бы выдержать, баланс сместился, и весы Маластера были установлены заново. Мы думаем, что захватчиков не так легко одурманить иллюзиями. Вы говорите, что их разум охраняется? Следовательно. Наша первая защита не сработает. Хорошо. Если их нельзя захватить иллюзией, тогда призовем силу. Это время третьего кольца, когда сила возрастает. И во время ее пика мы должны действовать. Она смотрела прямо на Фари. И от этого взгляда он чувствовал себя как крошечный съежившийся зверек, у которого даже нет норки, где он мог бы спрятаться. И еще он чувствовал, что все его мысли лежат. Перед этими четверыми, как на ладони. «Представь!» — приказала она. «Все, что тебе известно об этих людях». Фарри начал с той волны силы, которая вытащила его из укрытия и заставила отдать себя врагу. Продолжил своим полетом на флитере, прибытием в руины и заточением в башне. Затем мысленно обрисовал свою встречу с командором и сальвом. Затем... Впервые его прервал один из мужчин, подняв руку. Я слышал об этом, Сальви. По виду он торговец, чей корабль стоит в доке для ремонта. Я верю, что он из гильдии, сказал Фари. Говорят, что у них есть люди во многих местах, главным образом, совсем никому неизвестные. Это правда, согласился лорд Крип. Не имеет никакого значения, кем он кажется. Раздраженно проговорила женщина. Расскажи нам остальное. Тогда Фари поведал историю о двух допросах, которым его подвергли. Один проходил при помощи прибора, проверяющего лжет он или говорит правду. На лице одного из старейших пробежала тень, но Фари не сумел понять, что скрывается в этом выражении его лица. Значит, они полностью зависят от приборов. «У них нет опытного извлекателя», — сказала женщина. «Это устройство...» Теперь она обратилась к лорду Крипу. «Такие используются в других мирах?» Патруль утверждает, что у него есть такие приборы. И на нескольких планетах они использовались ими, но все было по закону. Однако ни для кого не секрет, что рано или поздно закон уступает гильдии. «Не думаю, что им удастся прочитать мысли Тесса», — заметила леди Майлин. «Им не выпадет такой возможности!» — с жаром воскликнул мужчина-старейшина. «Можете ли вы...» — медленно начал Фарри, чувствуя, как часть его естества отчаянно борется с другой, обладающей трезвым и взглядом на вещи. «Вы бы не могли снабдить кого-нибудь, кто не Тесса, ложной информацией и подставить его?» чтобы он попал в плен. В комнате воцарилась длительная тишина. Фари захотелось выкрикнуть, что он имел в виду совсем другое, что для попавшего в плен командору нет никакого способа вернуться обратно, ибо там не станут играть ни с кем, что мозг пленника постепенно очистят, как луковицу, и разложат на части, так что сразу станет ясно, где ложь, а где правда. Ведь... Для Гильдии, которую он так боялся, не было ничего невозможного. Недаром всю свою жизнь он относился к ней с благоговейным страхом. «Я думаю...» «Нет», — проговорила Майлин. «Сам Виктор будет работать на нас». «Возможно», — промолвила женщина, делая неопределённое движение рукой. «Но ведь рассказана ещё не вся история, не так ли, малыш? Что произошло потом?» Он рассказал о прилете птицы с Тогаром, затем поведал, как Смукс помог ему устроить ловушку для охранника. Тогар, словно чувствуя, что речь идет о нем, спрыгнул с рубашки Фари, уселся на его узловатые коленки и уставился всеми своими глазками на старейших. Потом Фари быстро рассказал, как забрался на верхушку башни и обнаружил там гнездо. Когда он говорил о найденной шкатулке, Старейший мужчина, который еще не произнес ни слова, слегка наклонился вперед и требовательно вопросил. На этой шкатулке были символы. Тебе удалось их прочесть? Фари отрицательно покачал головой. Она была такая старая. Это точно, воскликнул мужчина. Мы не знали, что нечто подобное все еще существует. Итак. Если она оказалась там, что еще ты нашел поблизости? Как ты узнал, как ею пользоваться? Снова обратился он к Фари. Я не знал. Шкатулка была очень старая и потрескавшаяся. Я с трудом открыл ее, и тотчас же из нее высыпался порошок, который попал в сухое гнездо, а потом все загорелось. Итак, значит, весы склонились в твою пользу? да это следует хорошенько обдумать но ты еще не досказал свою историю так доскажи ее малыш фари рассказал о своем импровизированном оружии из костей и нападении на его убежище потом упомянула о весьма необычном облаке дыма которое вместо того чтобы рассеяться по ветру опустилось на внутренний двор завершил он свое повествование получением послания полного надежды на спасение и прибытием флиттера, который и унес его оттуда. Что ж, достаточно, произнес старейший, расспрашивавший его насчет шкатулки. Ты сообщил им правду, и она ничем не помогла им. Ты сбежал от них, тем самым вызвав неистовый гнев их предводителя. Я так понимаю, что нам следует ожидать. Еще одного нападения с их стороны. И поскольку ты не Тесса, и очень уязвим к контролю. Он замолчал. Пари заерзал. Он ощутил беспокойство и настороженность. Он почти предложил использовать его вопреки всякому здравому смыслу в качестве приманки, как хотела и гильдия. Но они не приняли этот его план. Теперь... Теперь он должен заставить их все понять. Что, если они установят какой-то контроль надо мной? И я стану ключом, отпирающим вашу крепость. Предупрежден, значит, вооружен, отозвался лорд Крип. Он крепко сжал руку Фари и не отпускал ее, словно опасался, что горбун прямо сейчас и побежит к командору, чтобы искушать его людей выйти на открытое пространство. Здесь и сейчас никто не тронет тебя, сказала старейшая Тесса с такой глубокой убежденностью, что Фари безоговорочно поверил ей. «У нас есть защита, которая не ослабела с годами, а стала намного крепче. Ведь мы за время все больше и больше узнавали о собственных силах». «Они все равно не откажутся от своих намерений», — медленно проговорил Лорд Крип. «Даже если мы собственными глазами увидим, как они эвакуируются из развалин и якобы убираются оттуда». Можно быть уверенными, что они не сдались. «И мы не сдадимся. Наши глаза будут как наверху, так и на земле. То есть глаза тех, у кого есть крылья, и тех, кто передвигается на четырех лапах. Так что враг постоянно будет под нашим наблюдением». Фари глубоко вздохнул. «Выходит, птица, принесшая Тогара, Яс и другие животные либо мысленно связаны с Тесса, а, возможно, и обменялись с ними телами. Что, если все Тесса станут едины с птицами и животными этой планеты? Как же те, кто все еще носит человеческое обличие, смогут приготовиться защищаться против тех, кто имеет целью покорить всех, кто от природы думает и руководствуется своими собственными мыслями? Каково это — иметь прекрасное, хорошо сложенное тело, как уяс, быть свободным от жалкого, зудящего бремени на спине, Могли бы они сделать это для него? Стоит ли его жизнь в качестве человеческого существа того, чтобы не отказаться от нее ради другой, более свободной жизни, причем в совершенно ином обличии? Нет, прочитала его мысли старейшая Тесса. Не каждому дано великое перевоплощение. Даже Тессе не дозволено поступать, как им заблагорассудится. Неужели тебе хочется заключить яс в свое тело? фарида боли прикусил губу все его мысли и желания были только о себе это истинная правда нет он не мог никого просить ни животное ни человека взять на себя то бремя что он носил для этого нужно быть певцом должно быть леди майлин тоже уловила эти мысли и еще с тобой должен быть кто нибудь косматый или крылатый такой кто нуждается в силе человека Или горячо любимый певцом. Это не так легко, как переодеться в другое платье. Она выглядела сейчас прекрасно и говорила с добротой, но сейчас он не нуждался в ее доброте, ибо мысли его в этот момент были весьма и весьма мрачными. «Я все думаю о тумане Эора», — заговорил другой Тесса. «То есть об оружии, оставленном в гнезде Грока». А ведь оно тайна всех тайн. Прошло много тысяч лет с тех пор, когда уничтожили последнее оружие. Безусловно, эти развалины были построены намного позже, как аванпост земель лорда Джангера. Где же Грок обнаружил Туман Ора? Не могло ли там быть еще что-нибудь? Посмотрел он на Фари. «Это...» Ответил Горбун, вытаскивая из за пояса нож. Еще меч. Да, по-моему, это был меч, но он весь проржавел. Еще я обнаружил там полоски кожи, которые некогда, скорее всего, были ремнем и кости. Очень много костей. Если бы Джангер обладал таким оружием, сказала женщина старейшей, его бы не победили во время войны кланов. Однако не сохранилось никаких свидетельств о использовании чего-то подобного. Кто знает, где Грок наткнулся на это? Гроков привлекают всякие яркие и блестящие предметы. Вот самец и притащил их в гнездо, чтобы привлечь самку. «Грок никогда не улетает слишком далеко», — заметил ее компаньон. «Здесь отличная земля для охоты, а гнездо явно было очень старым». Возможно, его построили в первый же год, когда лорд Джангер пригласил на работу каменотёсов. А эти мелкие лорды всегда искали предзнаменования и подарки фортуны. На военном стяге лорда Джангера был изображен кричащий игрок. И лорд никогда не оставил бы в запустении свою внутреннюю крепость. Нет, эта шкатулка появилась откуда-то поблизости. «Ты так считаешь?» «Я считаю вполне вероятным, что в самом сердце земель Тесса находятся еще какие-нибудь предметы, которые только того и ждут, чтобы их обнаружили». «Но там полно врагов», — возразила женщина-старейший. «Возможно, что-то осталось незамеченным. И несмотря на все пророчества касательно действий врага, я бы рекомендовал...» Организовать тщательные поиски в тех местах, где мы еще не были. Чтобы проверить, а вдруг само время прятало от нас будущие находки. Глава 14. С наступлением рассвета свечение исчезло. Фари стоял в долине Тесса, наблюдая, как собираются многочисленные кланы. К мужчинам присоединялись женщины и даже дети. Каждая небольшая группа направлялась к прорубленным в скалах входом внутрь. Однако Фари оставался вместе с леди Майлин и лордом Крипом, стоящими в стороне от остальных. Они расположились наверху узкого прохода в каньон, ведшему в долину и к краю равнины, на которой до сих пор стоял корабль, доставивший их сюда. Рядом с ними на своих изящных лапках пританцовывала яс, с нетерпением готовая отправиться в путь. В то время как бохар раскачивался из стороны в сторону, то и дело поднимая тяжелую голову настолько высоко, насколько мог. Ноздри над его зубастой пастью широко раздувались, пока он изучал воздух. Никто не сомневался, что у людей из гильдии может найти веская причина исследовать их корабль, хотя внутри него не имелось ничего, что могло бы пойти на пользу армии командора, во всяком случае, сейчас. Да, там остались карты звездного неба. Но ведь местом назначения этого корабля был «Иктор». И они приземлились именно на «Икторе». На видном месте лежали пленки с записями других полетов. И эти пленки могли увести противника только по ложному следу. И потому могли сослужить службу куда лучшую, нежели оружие. Ибо могли сбить людей гильдии с толку. Сами же они не стали подниматься на корабль, который был своего рода ловушкой. А засели позади каменных глыб, валяющихся повсюду у основания скал, и устроились там, чтобы наблюдать и ждать. Это ожидание и наблюдение оставляло разум открытым для мыслей, которые сейчас очень досаждали Фари. Он постоянно возвращался к тому сну воспоминанию, в котором присутствовал Ланти. И еще он размышлял о себе, кто же он все-таки такой и как попал в руки, покрывшего себя позором и полностью дискредитировавшего себя астронавта. Ибо, возвращаясь в своей памяти назад, Фарий понимал, что у Ланти имелась веская причина держаться в стороне от остальных людей, которые прибыли в приграничье, чтобы насладиться сомнительными и гнусными удовольствиями. Горбун изо всех сил старался сосредоточиться на том, что было до столкновения Ланти с большим человеком пытаясь получше представить себе тот кусочек блестящего материала, который заставил здоровяка охотиться на ланте и его пленника. Фарри был уверен, что отправился вместе с астронавтом не по своей воле. Но стоило ему припомнить хоть толику происходящего до всего этого, как его мысли тотчас же натыкались на непреодолимую стену. Что могло с такой силой запечатать его воспоминания, он не знал. И, вероятно, то, что не знал об этом, шло ему только на пользу. И все же, неважно, сколько раз он говорил себе об этом, он снова и снова пытался вспомнить, что произошло. И он вспоминал до тех пор, пока не осознал кое-что еще Из-за скал, которые они выбрали как отличный наблюдательный пункт, он видел леди Майлин. А за ее спиной, методически двигая могучими челюстями, словно что-то постоянно жуя, Припал к земле Бохар. Затем Фари почувствовал какое-то шевеление, но не со стороны леди Майлин, а скорее в самом теплом воздухе пустыни. И тут прямо с неба появилась какая-то окружающаяся, летающая тварь с широкими крыльями. Она спускалась по спирали, делая редкие взмахи крыльями. Существо было покрыто темным, лоснящимся мехом переливающимся местами радужными пятнами, виднеющимися на туловище и крыльях. Поэтому казалось, что вместо крыльев у него только кожа и мех. Оно приземлилось на высокой скале позади леди Майлин и уселось там. Фари заметил, что на голове существа нет клюва. Скорее, это было узкое длинное рыло с рядом великолепных зубов, что говорило о том, что существо — превосходный и очень опасный охотник. Существо было очень крупным, и, вероятно, если бы их с фари поставили рядом, его голова была бы почти на уровне головы фари. Горбун увидел вторую пару конечностей, крепко сложенных поперек верхней части тела. А спустя несколько секунд существо разомкнуло их и вытянуло вперед, обнажив тем самым острые когти, словно угрожая ими женщине, в эти мгновения находившейся прямо напротив нее. Существо издало пронзительный прерывистый крик и шумно захлопало крыльями, точно собираясь взлететь. Но против своей воли было вынуждено оставаться на месте. Руки Майлин двигались точно так же, как когти существа. Она не протянула их крылатой твари, а стала делать ими странные движения, будто играя в какую-то загадочную и жестокую игру с предполагаемой добычей. фари ощутил какое-то послание разума но не смог понять его. Крылатое существо сделало несколько крошечных шажков вперед, при этом высоко поднимая крылья и с силой ударяя ими, и немного спустилось со скалы только для того, чтобы через некоторое время опять очутиться в своем убежище. Его огромные глаза сверкали зеленым цветом, словно изумруды, они, естественно, крупные уши постоянно двигались то взад, то вперед. Затем существо, делая гигантские неуклюжие прыжки, поднялось вверх и зависло в воздухе, неистово хлопая крыльями. Но то и дело возвращалось к тому камню, на котором сидела. Леди Майли написала правой рукой полукруг, и тварь вновь поднялась вверх и стала описывать круги около неподвижно стоящего корабля. Она описала один круг, второй, третий, прежде чем снова улетела прочь. Паря высоко в небесах до тех пор, пока не превратилась в точку, которая направлялась к далеким руинам, если Фари судил правильно. И он понял, что еще одна пара глаз прибавилась к разведывательной миссии Тесса. Солнце стояло уже высоко и стало еще жарче. Вокруг расстилалась бесплодная земля, на которой даже небольшие островки выгоревшей травы казались чем-то мертвым. Трава боролась с песком, гравиями, камнями и никогда не проигрывала это сражение, ибо корни ее высохли до основания. Тогар, давным-давно избравший местом своего расположения воротник рубашки Фарри, втянул все свои глаза и, похоже, собирался уснуть. Еще Горбун обнаружил, что монотонное наблюдение, пока ничего не происходит, навевает вялость и дремоту. С тех пор, как улетело крылатое существо, На скалах Тесса не замечалось никакого движения. Поэтому он почувствовал чуть ли не радость, когда заметил в небе какую-то точку. Неужели крылатое существо Леди Майлин справилось со своим заданием и теперь возвращалось? Нет, он не мог ошибиться в этом звуке. К ним приближался летательный аппарат. Бесспорно, что космические корабли или флитер привлекут внимание кого угодно. Будет это летательный аппарат гильдии или еще какое-нибудь судно, возможно, даже корабли местной планетарной полиции. Фари очень мало знал об Бьикторе, кроме того, что узнал от Тесса. Но они теперь были лишь небольшой горсткой людей и держались в своей собственной пустынной земли. Флиттер не приближался к стоявшему кораблю, а стал описывать вокруг него круги. Впрочем, Фари заметил, что Флиттер старался не входить в воздушную зону, Опоясывающую скалы. С2 три. 3 Ответьте, у вас неприятности. Это не было отчетливым мысленным посланием от Тесса, а самый настоящий голос, доносящийся сверху из воздуха. Конечно же, это не отряд гильдии откомандированный сюда. Этот флитер, должно быть, принадлежит местным представителям власти. Фарри вопросительно посмотрел на леди Майлин. Она даже не шевелилась. Когда Горбун осторожно повернул голову и взглянул на лорда Крипа, то увидел, что тот тоже неподвижен, как камень. Кто бы ни были эти пришельцы, Тесса не желали вступать с ними в контакт. си 2 w 3 это командование порта. У вас неприятности?» На этот раз новоприбывшие опустились ниже и, безусловно, не могли не заметить, что у стоящего корабля опущены посадочные аппарели. «Это планета четвертого типа, c 2 w 3 Посадка разрешается только в главном порту. Что у вас стряслось?» Теперь флитер, описывающий круги вокруг корабля, подлетел к нему намного ближе. Это судно, которое было много меньше корабля, собиралось сесть. Парис заметил движение впереди и приметил маленькое существо, поспешно перемещающееся от одного пучка выжженной травы, пробивающейся между камнями, к следующему. Оно направленно пыталось добраться к неподвижно стоящему звездолету и к новоприбывшим. Слишком маленькое, чтобы быть и яс. Да она и не смогла бы двигаться так скрытно. Должно быть, это было какое-то другое животное, которым леди Майлин могла и действительно управляла. Наконец, существо присело недалеко от трапа звездолета, И когда оно замерло, так слилось с фоном, что Фарри вообще не смог его различить. Флитер приземлился. Из него вышел человек со станером в руке, что было видно по длине его ствола. Мы подходим. Это управление Центрального порта. Голос прозвучал очень громко. Парень решил, что он донесся из флитера, а не из уст человека, вышедшего из него. И усиливался каким-то специальным устройством на борту. Теперь на земле стояли уже двое. Они подошли к апорели и разделились, держа на готове оружие. Один остался у самого входа в корабль, второй же взобрался внутрь. Спустя некоторое время вошедший, вероятно, обследовал корабль и, наконец, вернулся. Жестом подозвал своего спутника, который после краткого разговора быстро направился к флитеру. Он двигался не прямо, а петлял, как будто искал на земле какие-то следы. Паре всегда казалось, что нужно быть... Опытным специалистом, чтобы что-то найти таким способом. Внезапно мужчина остановился и поманил к себе товарища. Его товарищ спустился по трапу и быстро подошел к нему. Пари предполагал, что пока люди из управления порта находятся здесь, на Тесса никто не нападет. На это время гильдия затаится. Странно, но он не ощущал стопроцентной уверенности в своем предположении. А какая-то его часть вообще желала снова встретиться с гильдией, покончить с этой неопределенностью. Незнакомцы внимательно изучали землю, а один из них даже встал на четвереньки, словно у него было обоняние неяс, и он сумел бы выследить их по оставленному следу. Наконец, мужчины отказались от своей затеи и возвратились к флитеру, который тотчас же взлетел. Но перед этим поднялось в воздух летающее существо, с которым леди Майлин общалась некоторое время назад. Птица устремилась на север, летя на очень большой высоте, словно бы высматривая себе укрытие. Однако и никакой нужды бояться не было. Плитер быстро взмыл в воздух и направился туда, откуда прибыл. Фарри осознавал всю серьезность визита этого судна. В глазах людей из управления центрального порта любой корабль, совершивший посадку не в порту, Нарушил закон. А значит, они могли снова направить сюда патрульный корабль в надежде, что команда брошенного судна возвратится. Поэтому гильдия пока не покажет носа. Равно как и Тесса не появится в долине из опасения нарваться на расспросы, несмотря на то, что все знали, что Тесса не имеют никакого отношения к звездолетам, прибывающим из далекого космоса. Правда, не все Тесса. Фари задумался, кому известно о лорде Крипе, который был вольным торговцем, и что известно касательно леди Майлин. Безусловно, их история вызвала немало разговоров и слухов в этом районе Иктора, но совершенно верно и то, что им нечего бояться законов, как этой, такие любой другой планеты. Эта гильдия должна была залечь на дно. «Возможно», — мысленно произнес лорд Крип. Причем почти так же отчетливо, как тот голос из флиттера. «Да, моя история известна. И, вероятно, огромному количеству людей, находящихся здесь. Известно также, что случилось на Сихмете. У Гильдии свои дела с представителями закона. А для нас лучше не иметь союзников». Когда флиттер улетел на достаточное расстояние и, наконец, пропал из виду, Леди Майлин поднялась из своего укрытия, и Бохар отошел назад, чтобы уступить ей место. Она наклонилась к скале, за которой скрывалась, оперлась обеими руками на ее шершавую поверхность и повернула голову на север, туда, где скрылась птица. Из-за небольшой скалы появился пушистый зверек, которого фаре видел краем глаза, когда тот ушел вперед на разведку к приземлившемуся флитеру. Зверёк подскочил к леди Майлин, И она поймала его в свои объятия, прижав в груди, будто это был ребенок. И снова Фарри уловил обрывки слов какого-то послания, которое тот доставил своей хозяйке. Он почти ничего не разобрал, так как диапазон передачи существа был гораздо выше ментального уровня Фарри. «Это правда», — донеслись до него слова леди Майлин. «Иста прочитала их. Те люди не из гильдии». Они даже не знают, что это сердце территории Тесса. Что им известно? Резко вмешался лорд Крип. То, что они смогут узнать по пути назад, ответила она, нежно поглаживая зверька по темному меху. Исти удалось внушить им немного свернуть на северо-запад. К развалинам гильдии, донесся до Фари голос лорда Крипа. Они увидят все, что открыто взору. Согласилась леди Майлин. «Этого может оказаться слишком мало», — отозвался он. «У гильдии есть свои методы предосторожности и свои укрытия». «Возможно. Мне бы хотелось узнать, насколько быстро им удастся скрыться, и где они спрячут свои флитры. Там очень мало места, чтобы их скрыть. Это может привести к появлению нового игрока в этой игре». Тем не менее, могло показаться, что визиты, и отлет патрульного флиттера не положили конец их собственному наблюдению за пустым кораблем, Ибо ни Леди Майлин, ни Лорд Крип не собирались покидать свой пост. Оказалось, что бесцельное ожидание прибытия неизвестно кого и неизвестно когда — весьма утомительная штука. Тогар выпал из рубашки фари и отправился на охоту. Выуживая из-под камней личинок и насекомых, оказавшихся на виду, фари ел свой паек и пил из фляжки, стараясь экономить воду. После полуденную монотонность нарушил прилет крылатого существа, появившегося во второй раз. Описав круг по небу, оно уселось на камень, торчащий из земли напротив женщины. На этот раз фари не сумел уловить да даже тончайшего следа, проходящего между ними ментального разговора. Птица дважды опустила голову и спустя мгновение снова взмыла в воздух. Потом пришло сообщение от леди Майлин. «Здесь не было гроков так долго, как существуют воспоминания джамов, что означает, как минимум, время жизни одного поколения людей. Однако на севере есть возвышенность, где гроки устроили себе второе гнездовье. Это совсем рядом с пещерами. И еще." Теперь она заговорила медленно, точно говоря, продумывала решение проблемы. Люди из равнин уже дважды выходили на разведку в том направлении, и то, что они, возможно, ищут, должно быть... «Хранилище?» — воскликнул лорд Крип. «Там ничего нет. Я могу в этом поклясться. Тесса уничтожили все, что было, когда отказались от своего знания, и выбрали пути и равнины». «Любой человек тоже назвал бы Сехмед пустынной планетой, до тех пор, пока рейдеры и люди из гильдии не доказали, что это не так», — отозвался лорд Крип. «В их распоряжении есть исследовательские приборы, которые могут давать точные данные. Среди них даже может оказаться Сенситив». «Сенситив?» — переспросил Фарри. «Тот, кто может высвобождать энергию таким образом...» чтобы обнаруживать на карте или на самой земле объекты, чуждые определенному месту. Вещи, которые были созданы и использованы разумными существами. «Разве такой человек не нашел бы ту шкатулку с туманом?» — осмелился спросить Фарри. «Конечно, нашел бы, если бы искал. Но в руинах находились обыкновенные люди, полагающиеся только на оружие в своих руках. Следовательно...» Они как следует не изучили даже свое собственное убежище. Для них Тесса — это загадка и угроза. Потому что они никогда не могли нас понять. Поэтому они будут рыться как можно ближе к нашим границам, нарушая мир и покой. Пушистый зверек, которого ласкала леди Майлин, внезапно зашевелился, где еще совсем недавно сидел Джам. Зверек перепрыгнул куст, ощетинившийся шипастыми ветвями, и начал пробираться обратно к кораблю. Бохар хрюкнул и едва заметно сдвинулся оттуда, где он восседал на своих крепких лапах. И снова в небе появилась точка, и вдалеке в воздухе ощутилось волнение. Флиттер возвращался. Тот же самый? Фарис схватил Тогара и засунул его за рубашку, чтобы не потерять во время быстрого движения. Судно описало широкий круг вокруг пронзающего неба Неподвижно стоящего корабля. Однако на этот раз сверху не послышалось никакого громкого послания. Флиттер совершил еще два круга, и фари заметил, что на судне нет отличительных знаков. Должно быть, этот флиттер принадлежал гильдии. Хотя Фари несколько обескуражила такая дерзость среди бела дня. Это говорило об уверенности тех, кто находился внутри. А уверенность со стороны гильдии означало оружие и людей, готовых выдержать любую атаку. Третий круг Флитер совершил совсем рядом с кораблем и, наконец, приземлился на том же самом месте, где садился патрульный корабль. Из кабины вышли трое. Все были вооружены и двигались с крайней осторожностью, приближаясь к трапу корабля спиной вперед, устремив взгляды на скалы, будто знали, что там заседали трое наблюдателей. «Трое?» Нет, больше, если считать и я, которая по-прежнему пряталась вместе с лордом Крипом и Бохаром. Там же спрятался теперь и тот самый пушистый зверек. Как только чужаки достигли трапа, один из мужчин быстро взобрался наверх, а двое его спутников продолжали следить за скалами. Затем за первым последовал второй мужчина, и, наконец, третий. Намеревались ли они обыскивать корабль, как это делали патрульные? Или готовились поднять его в воздух. Никто из Тесса не пошевелился. Фарри все сильнее, ощущая себя ребенком или одним из животных, которые были готовы подняться сразу по команде, не издав при этом ни звука, вертел головой из стороны в сторону. Фари не знал, сколько прошло времени. Он ожидал, что в любой момент может увидеть, как апарель поднимается и корабль взлетает. Он не сомневался, что эти люди явились сюда именно за этим. Просто он не знал, что еще им могло понадобиться на корабле. Наконец, возле бокового люка он заметил какое-то движение. И вдруг все трое быстро сбежали вниз, устремляясь к флитеру, будто их преследовал Бартл или какое-нибудь другое, но не менее опасное животное. «Похоже, они обнаружили персону», — с легким смешком произнес лорд Крип. Потребовалось немало потрудиться, чтобы найти брешь в их ментальной защите. У меня возникло впечатление, что они увидели больше, чем хотели, отозвалась леди Майлин. Сади отлично спроецировала себя, даже несмотря на то, что их разум защищен против ее воздействия. Она показалась им в пять раз больше, чем на самом деле, и еще продемонстрировала все свои зубы и когти на Она отличный страж, и если они использовали свое оружие, то безрезультатно. Иллюзия! подумал Фари, и тотчас же получил ответ. Иллюзия. И причем исходила она не от нас. Садис проецировала то, что напугало бы и ее саму. И сделала это на ментальной длине волны, которую их щиты, видимо, не могут остановить. Смотри. Последний из мужчин едва коснулся земли, спрыгнув с трапа, когда за ним появилось существо, заполнившее собой весь проем шлюза. Оно было больше и стройнее Бартла. Добрую половину головы этого существа занимала восхитительная пасть, из которой торчали два ряда клыков, и с них капала солюна, как будто предчувствуя удовольствие перед тем, как вонзиться в хрупкую плоть. Передние лапы, которые теперь стояли прямо на опорели, были вооружены огромными когтями, которые выглядели так, будто могли разорвать саму обшивку корпуса корабля. Все трое мужчин стреляли из лазеров, но... Лохматая шкура призрака легко поглощала большую часть атаки, и ни одно из самых грозных оружий космических путей не причинило ему вреда. Один из мужчин бросился бежать, за ним последовал его товарищ. Только третий отступал в прежнем порядке, все еще бесполезно выпуская по врагу заряды. Огромная, угрожающая фигура наконец отступила. Так что только голова с убийственными клыками все еще торчала наружу. Ожидая конца представления, Фари шепотом успел сосчитать до 25. Затем летательный аппарат поднялся и снова начал кружить вокруг корабля, как будто ища другой способ проникнуть внутрь. Фари почти верил, что ему удастся это сделать. Там могло быть какое-нибудь отверстие, куда сумеет пробраться человек, подобно тому, как он выбрался из башни, где его держали в плену однако похоже другого способа проникнуть на корабль не было а флитер не был снабжен еще каким нибудь оружием, если не считать того которое его пассажиры использовали без всякой пользы наконец флитер улетел на восток массивная голова чудовищного зверя исчезла а вниз по трапу помчался маленький пушистый зверек которого недавно ласкала леди майлин он устремился к камню стоящему напротив женщины «Отличная работа!» — громко проговорил лорд Крип, словно зверек мог услышать и тем более понять. Леди Майлин взяла зверька на руки и начала гладить его по шорстке. Потом усадила его на камень напротив, поглаживая его поднятую головку. «Сади будет охранять Яс!» — промолвила она. «И наш старичок!» Она протянула руку, чтобы почесать бухара за ухом. Большое животное вытянуло шею как можно дальше чтобы она могла дотянуться и под его челюстью. «Полагаю, будет лучше, если мы хорошенько подумаем о том, что находится на севере, и о том, что настолько привлекло внимание чужаков, что они совершили уже три полета, чтобы это найти». Она указала туда, откуда впервые появился Джам. «Нам неизвестно, что привело сюда гильдию изначально. Они не могли предвидеть, что мы вернемся на Иктор, чтобы специально нас здесь поджидать?» Они обосновались здесь задолго до нашего прибытия. У Тесса долгая память. Да, достаточно долгая. Но достаточно ли, чтобы избавиться от чего-то, что может представлять опасность для будущего? Старейшие прошлого могли даже стереть память нашего народа, чтобы никто больше не соблазнился вернуться и использовать то, от чего мы когда-то отреклись. То, что они считали животных достаточной охраной для корабля, казалось Фарри странным. Но ничего, или очень мало из того, что делали Тесса, он мог сравнить с действиями тех, кого знал со времен приграничья. Он побрел обратно через каньон к временному поселению оставшихся чужаков. Чужаков? Ведь он сам здесь был чужаком. Отличался от всех прочих примерно настолько же, насколько отличался от всех обитателей приграничья. И все таки он обнаружил, что хотя и не понимал своей полезности, лорд Крип и леди Майлин восприняли как само собой разумеющееся то, что он стал одним из членов группы, направляющейся на север. Они начали свой поход, когда поднялась луна. При свете третьего кольца, освещающего им путь, столь ярко, словно на улице стоял день. С ними отправился и третий Тесса, некто Маскай, который, как догадался Фарри, много скитался по тем местам и прекрасно ориентировался в дикой природе северной части планеты, равно как и был знаком с местным населением. Трудно было представить возраст любого из Тесса, но Фарри предположил, что Маскай как минимум на поколение старше своих спутников. И леди Майлин, казалось, полагалась на его мнение при выборе направления И темпа продвижения. Они остановились перед тем, как кольца полностью исчезли в сероватом свете сумерек рассвета, чтобы разбить лагерь на вершине небольшого холма, где три дерева, скрученные ветром, могли предложить им свое укрытие. У подножия холма они нашли холодный источник, хотя затем он быстро поглощался жаждущей влагу бесплодной землей. Похоже, этот ручеек был одним из ориентиров, которые хорошо знал Маскай. Он стоял под низко свисающей ветвью одного из деревьев и указывал на север. Еще одна ночь пути, если мы пойдем в темпе равнин, а затем начнутся холмы. Это сухая земля, и источник у двух рогов имеет горькую воду. Только джамы могут жить на этих скалах». «И всё же ты был там, сородич?» — заметила леди Майлин когда я был молод и глуп я побывал в очень многих незнакомых и странных местах и из этих странствий не вынес ровным счетом ничего или очень мало с улыбкой ответил маскай но ведь джам живет там и как любое живое существо он нуждается в пище и в воде и тише быстро на землю лорд крип схватил женщину за запястье И уложил ее на землю, а Маскаи поспешно согнулся под деревом. Теперь они отчетливо услышали звук летящего флиттера и увидели его расплывчатый силуэт, даже при смутном мерцании третьего кольца. Фарис скрючился в своем убежище и затаился, пока флитер нависал над ними. Ему казалось, что он чувствует всем телом чужеземное оборудование, которое враги доставили сюда. Однако флитер пролетел над головой а затем высоко взмыл в небо, придерживаясь курса на север. Будто пилот имел перед глазами вполне определенную цель. «Гильдия!» «Ты уверен?» — спросила леди Майлин лорда Крипа. «Разумеется. Видишь ли, существует небольшая разница между флиттерами и патрульными кораблями. Флиттер не предназначен для короткого патрулирования. Он рассчитан для полетов на более длинное расстояние для изучения местности и разведки. «Он летит так», — вступил в разговор Маскай. «Словно люди на борту знают, где именно будут приземляться. И еще у меня создалось впечатление, что они спешат». «Совершенно верно. Интересно, нашли ли они то, что искали? Если так, то для нас лучше сделать то же самое открытие, причем как можно быстрее». Фари попытался побольше высунуть голову, но отказался от этого намерения из-за сильной боли в спине. Всё его тело болело от длительной ходьбы. И он даже сомневался, сможет ли идти дальше без отдыха. И всё-таки он был уверен, что его не бросят на произвол судьбы. Глава 15 Фари снова лежал в укрытии. Но теперь над машиной, которая не принадлежала Гиктору. Летательный аппарат, стоящий на уступе, выдвинутом из горного склона, как огромная полка. Он видел силуэт чьей-то головы внутри прозрачного купола, венчающего летательный аппарат. Однако он знал, что остальные члены его экипажа уже покинули его. Входной люк был открыт. В свете колец высоко в небе кружились и пикировали как минимум два джама предоставив свои глаза леди Майлин, которая лежала на краю второго уступа, напротив, через узкую долину. Эти два уступа были настолько точно подогнаны друг к другу, что можно было поверить, будто это была чья-то целенаправленная работа, как будто это было сделано для того, чтобы прокинуть между ними мост, который давно исчез под влиянием времени. На противоположной стороне виднелась тропа, уходящая куда-то вверх. И начинающаяся недалеко от корабля. Она пролегла вдоль склона скалы к самой ее вершине. На самой тропе они не увидели никого, но джамы сообщили леди Майлин, что экипаж направился именно этим путем. На этой стороне ущелье тоже была тропа, и им пришлось обследовать ее при помощи джамов. Пройти по ней самим означало бы раскрыться перед тем, кто находился во флитере. Эта тропа не доходила до вершины на этой стороне ущелья, а заканчивалась внезапно, прямо у скальной стены, на которой не было никаких признаков входа. Маскай же примерно полдня назад направился дальше к западу, оставив своих спутников здесь и установив срок для своих поисков в одну ночь. Паре обнаружил, что дремлет, несмотря на необходимость быть на стороже. Вчера, заметив флиттер, они поспешили вслед за ним, Однако Фаре было очень трудно поспевать за спутниками на своих коротких ножках, выдерживая вес горба. Хотя он не стал бы жаловаться, даже если бы его пытали, теперь его тело болело, и он чувствовал, что просто не сможет заставить себя совершить еще какие-нибудь усилия. Ему требовался отдых. Бесплодные земли, окаймляющие сердце земли Тесса, заросли жестокой толстой травой. То тут, то там попадались отдельные деревья. Они росли и в горах, большей частью приземистые, искривленные ветрами, и в основном в небольших углублениях в скальных породах. Высоко наверху белел снег, или рано выпавший, или еще не успевший сойти, что могло быть в равной степени. Один из джамов перелетел через ущелье между ними и флитером, чтобы приземлиться на камнях, скрывающих леди Майлин. Фари был уверен, что существо докладывает о чем-то, возможно, передает послание Моская. Через мгновение ментальное прикосновение заставило его очнуться. Наверху нет ничего, кроме дороги, которая сейчас вся покрыта льдом. Похоже, что наши враги двигаются в неверном направлении в поисках своего сокровища. Может быть, оно находится на этой стороне. Леди Майлин передавала и сообщение, и свое собственное толкование. «Но эта дорога ведет в никуда. Там ведь только голая скала», — слабо возразил Фарри. «Вернее, то, что кажется голой скалой», — поправила она. Снова иллюзии? Он не стал бы отрицать, что древние ее рода могли установить такие, чтобы скрыть все возможные следы. Но как в этом убедиться? «Я пойду, прежде чем возвратятся Москай или чужаки», — сказал лорд Крип. Тебя могут заметить. Если я пойду, несомненно. Но если поползу. Фари повернулся, чтобы посмотреть на тропу. Возможно, она изначально была вырезана в камне, намеренно, чтобы обеспечить устойчивую опору. Или, возможно, она была так и стоптана ногами бесчисленных проходящих здесь, что теперь очевидно превратилась в колею. Горбун посмотрел на лорда Крипа. Его тело было стройным и изящным, но даже если бы он двигался на четвереньках, он несомненно был бы виден любому, кто наблюдал за этой стороной скалы. Фарис содрогнулся, думая о том, на что импульсивно соглашается, но все же решил вмешаться. Я ползал большую часть своей жизни. Мне достаточно хорошенько измазаться землей и грязью. Он уже набирал пригоршни земли и размазывал ее по задней части ног и бедер, не трогая пока свой чувствительный горб. У меня получится скрытно пробраться лучше, чем у вас. Леди Майлин повернула голову и взглянула на него, как человек, который прикидывает, чье предложение лучше. Пожалуй, в твоих словах есть смысл, Фари. Он бы очень хотел, чтобы она отказала, а не согласилась. В нем вновь пробудилась старая горечь. Они были готовы использовать его так же, как они использовали джамов, бартла или любое другое живое существо на этой планете. Радуга восходящего третьего кольца окутала его и, казалось, принесла с собой успокоение. Даже его болезненный горб почувствовал прикосновение прохлады, что, конечно, не могло быть правдой. Ведь с каких это пор свет стал чем-то ощутимым. пари снял поясную сумку, И бросил еще немного гравия на спину, стиснув зубы от неприятных ощущений, маленьких вспышек боли, которые он чувствовал, когда что-то касалось его горба. А после пополз на животе, пока не увидел перед собой убегающую вверх по склону тропу. Затем задал вопрос, который должен был задать немного раньше. «Если там действительно есть иллюзия, то как ее разрушить?» «Попробуй пройти насквозь», — ответила Майлин. «Иллюзия может обмануть зрение, но не осязание, если тот, кто пытается ее разрушить, не находится под полным контролем». «И то верно», — подумал он. «Его обманутые глаза, по крайней мере, будут служить ему до тех пор, пока он не доберется до гладкой прочной стены наверху. Или эта скала будет лишь казаться ему прочной». Он начал ползти, обдирая ладони о грубые камни, едва не задыхаясь от постоянных усилий удержаться как можно более близко к поверхности колеи. Он продвигался медленно, часто останавливаясь, и надеясь, что если флиттер снабжен специальными следящими устройствами, направленными на эту сторону скалы, то они сумеют засечь только часть его горба, напоминающего просто камень, валяющийся среди остальных подобных ему. Котра находилась высоко над горизонтом, и три кольца в эти мгновения виднелись очень отчетливо. А самое слабое третье кольцо украшало своим великолепием эти бесплодные земли. Под ним мерцали камни, освещаемые этим дивным светом, а над головой уходила в небо кажущаяся нескончаемой каменная стена. Он полз и полз, и когда сильно продрог и распростёрся на камне, Внезапно снизу до него донеслось предупреждение. Чужаки возвращаются. Его охватило искушение скрыться куда-нибудь. Ну а сейчас все решало время. Люди из гильдии с таким же успехом могли попытаться проверить эту сторону скалы, обманутая в своих надеждах на той стороне ущелья. Поэтому Фари пополз как можно скорее и как можно более скрытно. Когда он улег, чтобы перевести дух, И его заостренный к низу подбородок покоился на искривленной руке. Он посмотрел вверх, и к облегчению ему показалось, что до цели оставалось не так уж далеко. Вдруг он почувствовал на плече уколка готка и вспомнил, что не оставил тогара внизу. Интересно, можно ли будет послать Смукса вперед, чтобы тот разузнал, есть ли там какая-нибудь расщелина и действует ли иллюзия на подобных особей? Может ли она ввести в заблуждение животных? Он этого не знал. Но то, что Смукс находился с ним, немного успокаивало. Тропинка выровнялась и пошла прямо. Да, теперь он видел впереди стену. Тропинка, если это и вправду была она, резко обрывалась у подножия скалы. Добравшись до этого места, Фари вытянул руку, погладил Тогара и прошептал ему несколько слов. Смукс послушно взобрался ему на ладонь и повернулся к камню. Тогда Фарри отпустил его. Фарри продолжал продвигаться, пока не оказался на расстоянии вытянутой руки от стены. На мгновение он заколебался. Для его глаз это была настолько прочная преграда, что он даже представить себе не мог, что это всего лишь иллюзия. Он протянул руку, и его ладонь встретила твердую поверхность. Однако ему нужно было проверить всю стену от одного края калии до другого. Медленно продвигаясь вперед, он начал перебираться на внешнюю сторону скалы. Тогар следовал за ним рядом с его рукой. Не здесь, не здесь, не... И тут он остановился, охваченный изумлением и страхом. Прежде чем он дотронулся до каменной кромки в четвертый раз, Тогар внезапно пропал. Только что он сидел на ладони у Фарии а в следующую секунду взял, да исчез. Горбун неистово ударял кулаками по скале в том месте, где пропал Смукс. Перед ним была довольно твердая поверхность, но еще он заметил трещину, откуда он почувствовал едва уловимое, легкое дуновение холодного воздуха. Фари поспешно проследил, куда уходит эта трещина. Она шла только на короткое расстояние, но там, где она заканчивалась, Обнаружилась еще одна трещина, поднимающаяся совершенно вертикально. Горбун вернулся и, осторожно пробравшись обратно, нашел эту вторую трещину. Она представляла собой нечто вроде запечатанной щели. Вероятно, это была дверь. Он с силой постучал по ней, в надежде, что она поддастся. Однако ничего не случилось. По-видимому, он находился слишком близко к земле, чтобы сдвинуть ее. Или ее запечатали наглухо какие-то неведомые ему силы. Он прижался головой к трещине и попытался найти тогара при помощи телепатической связи. Ответ был очень слабым, будто смукс отзывался ему с очень далекого расстояния. Но, по крайней мере, Тогар был жив и находился где-то внутри. Хотя фари ни за что не поверил бы, что смукс смог бы пролезть в эту трещину. Фарий так и лежал, приложив голову к скале, тем временем отправляя послание о своем открытии леди Майлин. В эти мгновения он буквально купался в переливчатом радужном сиянии Третьего Кольца, ярко освещающем скалу. Стоило ему запрокинуть голову и посмотреть вверх на скалу, возле которой он находился в эти минуты, он увидел яркие пятнышки, стягивающиеся вместе, создавая какой-то причудливый тусклый узор или, возможно, пробуждая нечто, что намеренно было установлено в этом месте поколения тому назад. «Я иду», — передала ему леди Майлин. Фари слегка повернул голову и увидел ее, распластавшуюся на животе на скале, как и он. Женщина подбиралась к нему, преодолевая по несколько дюймов в секунду. Наконец она очутилась возле невидимой двери. Фари немного отстранился, чтобы пропустить ее. Несколькими решительными движениями она расчистила это место и кивнула. «Это правда! Здесь есть двери!» Теперь она легла на спину и посмотрела вверх на поверхность стены, где метались сверкающие блики света, которые, казалось, собирались в какие-то странные формы. Вот здесь и образуется иллюзия. «О, третье кольцо! О, Котра! Благодарю тебя от сердца и разума!» Благодаря третьему кольцу мы можем это видеть. И она начала что-то напевать без слов. И это мурлыканье было едва ли громче царапания коготков Тогора, когда он бегал по камням. И Фарис снова ощутил всю мощь этого пения. Сверкающие пятнышки становились все ярче и ярче. Они впитывали в себя все оттенки радуги от самого кольца. Вот они стали синими, потом красными, зелеными, желтыми превращаясь в завихряющийся световой водоворот. Когда они, наконец, смешались, то начали вытягиваться в линии и причудливые завитки на поверхности скалы. И тут Фарри с леди Майлин получили от лорда Крипа очень резкое послание. «Они все на борту флитра, и он поднимается, кажется, в вашем направлении». Это предостережение снизу оказалось настолько отчетливым, словно лорд выкрикнул его вслух и все же леди майлин даже не пошевелилась, а когда с ее губ сорвался тихий возглас в нем не чувствовалось нерешительности ни или ни испуга переливающиеся искры света от радуги падающие на дверь образовали на ней изображение с каждой секундой становившееся все отчетливее и теперь этот дивный свет обрисовал контуры самого входа и они увидели что размеры расщелины позволят им троим войти внутрь если идти друг за другом. На этот раз звук от летящего флитера стал достаточно громким, чтобы потопить в себе звуки ее пения. И Фари почти не слышал его, хотя лежал совсем рядом с леди Майлин. Он не стал поворачивать головы, чтобы наблюдать за врагом. Во всяком случае, пока. Ибо Горбун был полностью околдован чудесными изображениями из сверкающих лучей. «Они приближаются». Это второе предостережение оказалось вовсе ненужным, поскольку мощное гудение флитера раздавалось уже над скалой и отдавалось эхом со скал, высящихся по соседству. Фарий с трудом приподнялся и посмотрел наверх, как раз вовремя, чтобы увидеть скольжение флиттера по небу. Наверное, его с леди Майлин уже заметили. И теперь для тех, кто находился на борту флиттера, начиналась веселая игра. И фари ждал съежившись от страха, когда сверкающий луч лазера разрежет их на куски. Свечение третьего кольца теперь покрылось дымкой тумана, который становился все толще. Вероятно, теперь они с леди Майлин уже не были такими отличными мишенями, как опасался Фари. Он почувствовал, как рядом кто-то пошевелился. Это леди Майлин опустилась на колени, а затем поднялась на ноги, по-прежнему пристально глядя на дверь в скале. Словно она всю жизнь только и делала, что пыталась выяснить тайну этой двери. И никакой страх не смог бы помешать её задаче. Фарри тоже поднялся. Теперь его спина была обращена к леди Майлин и к двери. А сам он пристально осматривался вокруг. Он был настолько мал, что не смог бы закрыть ее тело своим. Но поклялся сделать все, что в его силах. Плитер направлялся прямо к ним словно намеревался врезаться в скалу и раздавить их обоих. Но в самый последний миг он резко свернул в сторону и оказался почти перпендикулярно скале, на всей скорости двигаясь ввысь, и вскоре очутился над ее вершиной. Парень не сомневался, что их заметили. Он не понимал, почему с ними не разделались, по крайней мере, при помощи станера. Вероятно, пассажиры флитера намеревались дать леди Майлин открыть для них путь и только уж потом захватить их. Он обернулся к женщине. Она широко раскинула руки, касаясь кончиками пальцев кружащих световых изображений, и что-то пела. Однако все оставалось по-прежнему. Никакого ответа. Наконец она отправила мысленное послание, причем оно прозвенело с такой же мощью, как предостережение лорда Крипа. «Иди сюда!» «Этот проход для Тесса, и мое новое тело он не признает. Иди!» Крип прованулся вверх к тропе, чтобы скорее присоединиться к двоим, уже стоящим напротив дверного проема. Она положила обе руки поверх его и стала двигать ими из стороны в сторону, словно рисуя ими какое-то причудливое изображение. В это время Фарри охватила надежда, что эти действия леди Майлин принесут какой-либо успех. Он поднял голову вверх, насколько мог, чтобы посмотреть, куда исчез Флитер при своем последнем подъеме вверх. Его мощное гудение все еще громко отдавалось у него в ушах, и поэтому Фари мог слышать пение леди Майлин лишь урывками, а она продолжала петь, по-прежнему пытаясь открыть дверь. Руки лорда Крипа двигались взад и вперед под ее контролем, а потом, наконец, раздался скрип. Это был звук сдвигаемого с места камня, или того, что очень долго сдерживала дверь. Вдруг стал виден проход, но не тонкими очертаниями, как некое черное пространство. Пласт стены ушел вперед, и леди Майлин толкнула лорда Крипа вправо. Фариже пришлось сделать три шага, чтобы присоединиться к своим спутникам. Рядом двигался пласт скалы, двигался медленно, будто многовековое нахождение на одном месте. Настолько приковало его здесь, что этот пласт никак не мог освободиться. Но вот проявилась область тьмы. Леди Майлин, отпустив своего спутника, протиснулась в темноту. Лорд Крип следовал за ней. Следом пошел фари. Фарри зацепил камень своим горбом, несмотря на то, что повернулся боком. Боль заставила его ахнуть, и он споткнулся. Затем он остался в темноте. Куда лишь бледный свет кольца проникал из внешнего мира. Леди Майлин развернулась, и лорд Крип протянул свою длинную руку и резким движением подтянул фарик к себе. Тем временем мурлыканье женщины стало прерываться словами. Песнь, которая закрывала вход в это темное место, оставив их в совершенно темном месте, окружённом вековыми камнями, внезапно опять появился свет. Он был гораздо мягче и был еле уловим. Однако вскоре они привыкли к такому освещению и смогли видеть благодаря маленькому шарику света, балансирующему на ладони леди Майлин. Почувствовав, как что-то вцепилось ему в штаны, Фарри нагнулся и поднял Тогора. Леди Майлин бросила светящийся шарик, и лорд Крип ловко поймал его. Женщина прерывисто дышала, словно после длительной пробежки. А по лицу, подобно слезам, скатывались бисеринки пота. Лорд Крип держал шар перед собой. Он водил им из стороны в сторону, но ему давалось видеть только каменные стены, погруженные во тьму, и темный проход впереди, вероятно, та же самая дорога, по которой они пришли сюда, продолжалась в горы. У них может быть искажатель, заметил лорд Крип. Если это так, то им не понадобится много времени, чтобы... О, мы не будем этого дожидаться! В ее ответе была решимость и сила, хотя она споткнулась, сделав шаг вперед. Фари схватился за ее свободно висящую руку и положил ее себе на плечо, несмотря на жуткую боль в горбу. Он был готов стать ее опорой. К его радости, она приняла его помощь, и он ощутил, как она оперлась на него, когда она двинулась дальше. Лорд Крип шел впереди, держа шарик света. Наверное, из-за того, что свет от третьего кольца не доходил сюда, или это свечение было способно воздействовать только на дверь. Но здесь на стенах не было тех блестящих огоньков, чтобы хоть чуть-чуть добавить освещение к тому бледному свету, что у них был. Каменная стена, хотя и имела кое-где отметины, сделанные какими-то инструментами, была совершенно голой. Их дорога шла прямо некоторое время, а затем начала подниматься вверх. Сперва склон не доставлял им особых трудностей, когда они продвигались по нему. Фари, взбираясь наверх, при этом иногда помогая леди Майлин, постоянно прислушивался. Если те, кто охотился на них, действительно имели искажатель, они могли открыть этот путь так же легко, как трактирщик разрезает дыню. И тогда стоит им прощупать этот путь станнером или лазером, и все они окажутся в лапах гильдии. Именно по этой причине Фарри обрадовался этому подъему. По мере их продвижения склон становился все круче. Лорд Крий посветил стену и обнаружил на ней выемки, за которые можно было хвататься пальцами при подъеме. Фарри помогала леди Майлин до тех пор, пока она тоже не стала опираться на выемки. Самому ему приходилось подниматься почти и на цыпочки, чтобы ухватиться рукой за такую выбоину, ибо они были вырублены для Тесса и находились примерно на уровне их плеч. Они передвигались очень медленно, почти с такой же скоростью, когда ползли по дороге снаружи. Леди Майлин, почти истощенная, ибо растратила свои силы на пение, продвигалась от одного уступа до другого с явным трудом. Однако Фари не услышал от нее ни одной жалобы. Наконец, лорд Крип резко остановился и произнес. Возьми его и веди нас фари, а я позабочусь о Майлин. Фари послушно протиснулся мимо своих спутников, вынужденный держаться за них, прежде чем смог принять шарик света одной рукой, а другой ухватиться за выемку. Дорога становилась все круче. Они двигались в тишине, прерываемой только звуками тяжелого дыхания или легким шуршанием одежды о стену. Тогар взобрался на плечо фари и вытянул стебельки своих глаз уставившись вперед, как будто пытался разглядеть что-то в темноте или на самом деле что-то видел. И именно его щебет заставил Фари остановиться. Смукс что-то увидел или учуял впереди. «Стойте!» Впервые Фари позволил себе так обратиться к тем, кто управлял его жизнью с тех пор, как они повстречались в приграничье. «Впереди что-то есть!» В эти минуты леди Майлин нуждалась в силе лорда Крипа, а не в слабых стараниях Фарии. Фария пополз вперед. Он передвигался так же медленно, как двигался по дороге снаружи, в любую секунду ожидая увидеть перед собой еще одну преграду. И еще он думал, сможет ли леди Майлин открыть еще одну дверь при помощи своей песни. Спустя некоторое время тусклый свет, испускаемый шаром, выхватил из мрака ведущую наверх лестницу. Фарри увидел сбоку на влажном камне какие-то причудливые инкрустрации. Сочащаяся здесь влага давала жизнь каким-то необычным растениям, выглядящим как наросты. В свете шара фари увидел, что они бледно-желтые и мокро-серые. Когда свет упал на один из этих наростов, Фарри заметил движение внутри. Существо с тонкими пятнистыми крыльями взлетело почти прямо в лицо фари здесь лестница выкрикнул он назад, но тут очень влажно идти будет очень трудно там повсюду влага мы все равно пойдем таков был единственный ответ у лорда крипа пари понял, что так оно и будет, поскольку у них не было иного выбора, кроме как идти вперед. он ждал у подножия лестницы и только когда лорд и леди добрались до него сделал первый шаг гримасничая от отвращения, когда его пальцы нашли очередной выступ и раздавили заполнявший его наполовину на рост. Он источал зловонный и гнилостный запах. Так они медленно, шаг за шагом, продвигались вперед. К счастью, ступени оказались широкие, и теперь у них была возможность при желании остановиться и перевести дух. Казалось, что этот подъем бесконечен. Однако спустя некоторое время стало сухо, И они освободились от близости зловонных растений и тощих крылатых тварей, по-видимому, не имеющих глаз, ибо охотились они в кромешной тьме. Снова Тогар предупредил об изменении на их пути, щебеча на ухо фари. Тот передал сообщение своим спутникам. Ему казалось, что леди Майлин, вместо того, чтобы набираться сил благодаря помощи, которую ей оказывал лорд, наоборот, слабела еще больше. А теперь их ожидала серьезное испытание. Глубокая расщелина разорвала дорогу перед ними. Все трое сгрудились рядом, глядя на то, что было впереди. Конечно, для тех, кто следовал по тропе, был предусмотрен путь через расщелину. Но это было вовсе не то, что Фарри хотел бы испытать. Куда-то в темноту тянулся мост через провал, достаточно широкий для одного человека. Как бы Фари не пытался увидеть конец моста, слабый свет шарика не позволил этого сделать. Фарри взял на себя командование с самого начала их подъема. Но осмелится ли он вести их по этому узкому участку камня над пропастью? Он был в этом совсем не уверен. Однако и помочь леди Майлин пройти через это он никак не мог. Ему придется идти первым. Он уже ощущал слабость в коленях. «Может быть, лучше ползти, чем пытаться идти на нетвердых ногах». Он повертел шарик в руках, потом снял тогра с его места на плече. Засунув шарик света за пазуху, Фарри поместил Смукса рядом с шариком, отдав четкий приказ беречь шарик. Он почувствовал маленькие коготки на своей коже и понял, что Смукс схватил шарик света, а значит, он будет крепко держать его со всей ответственностью опустившись на четвереньки, горбун отважился наконец выйти на мост он решил сесть широко расставив ноги в стороны затем крепко схватился за камень болезненно цеплявшийся острыми выступами в кожу ладоней и так постепенно он тянул себя вперед руководствуясь едва заметным светом шарика освещавшим его пусть лишь на дюйм вперед пустившись в путешествие по этой зыбкой дороге Он потерял счет времени, и ему казалось, что этому пути не будет конца. Исцарапанные руки ныли от боли, все его тело ломило от напряжения, и тут внезапно что-то зашевелилось где-то в потаенных уголках его сознания. Не чувство, что он уже совершал подобные путешествия раньше, не четкое воспоминание, а скорее ощущение, что есть гораздо лучший способ пройти этот путь. Если бы он только вспомнил, как. И теперь этот, словно замороженный отзвук сознания, давил на него тяжким грузом. Ведь в эти мгновения было крайне необходимо сохранять ясный ум. Наконец показался конец моста. Фари пробирался вперед, то и дело вытирая окровавленные ладони об рубашку, с трудом пробираясь по этому жуткому мосту к широкому открытому пространству которая в действительности оказалась краем уступа, казавшимся довольно прочным. Фари так резко вытащил из-под рубашки шар, что из-за пазухи вывалился и тогар. Смуг упал на камень, пока фари вставал на ноги, едва веря, что под ними, наконец, твердая поверхность. Однако, собрав всю силу своей воли, Фарри снова сел на мост и поспешно двинулся по нему теперь уже в обратную сторону при этом снова поместив шарик света за пазуху. Тогару он приказал ожидать их на этой стороне. Лорда и леди он встретил почти на середине пути. Леди Майлин двигалась вперед, избрав тот же метод, что и Фарри, а лорд Крип поддерживал ее сзади. Теперь Фарри был вынужден двигаться задом наперед, подсвечивая путь своим спутникам и держа мысленный контакт с Тогаром.